«Почему он вспомнил об ученике? Причем тут Купер? Он не думал о нем тогда?» Но в таком случае, почему эта мысль пришла ему в голову сейчас?» Харлон сдвинул брови. «Что скрывалось за всем этим? Что именно пытается он понять, откуда в нем это непреодолимое стремление что-то вспомнить?» «Он похолодел» потому что эти вопросы озарили все вокруг слабым отцветом недавней вспышки, и он уже почти вспомнил. Он лежал за этой дыхание, боясь спугнуть рождающуюся в нем мысль, пусть она придет сама, пусть придет сама, в тишине ночи. И без того уже ставший самой важной и значительной в его жизни, к нему пришла невероятная догадка, которую в другой, менее безумный миг он отбросил бы без всяких колебаний. Он дал этой мысли рассвести и созреть, пока она не объяснила ему сотни странных и непонятных вещей, которые иначе оставались просто странными и непонятными. После возвращения в вечность ему придется еще многое расследовать и проверить, но в глубине души он был уже совершенно убежден, что разгадал страшную тайну, которую ему никак не полагалось знать, тайну, от которой зависело существование вечности. Глава шестая. Расчетчик. С этой памятной для Харлана ночи прошел биомесяц. Но сейчас, по обычному счету времени, его отделяли от неё почти 200 тысяч лет. Он находился в секторе 2456-го столетия пытаясь с помощью лести, уговоров и неприкрытого шантажа выведать участь, уготованную ной, сламбент в новой реальности. Ее поведение было грубейшим нарушением профессиональной этики. Хуже того, оно с преступлением, но Харлана это не трогало. В своих собственных глазах он давно уже стал преступником. Было бы просто глупо скрывать от себя этот очевидный факт. Новое преступление уже ничего не меняло, зато в случае удачи он выигрывал многое. И вот в результате всех этих жульнических махинаций ему даже в голову не пришло подыскать более мягкое выражение. Он стоял у выхода из вечности перед незримой завесой темпорального поля, отделявшей его от 2456 выйти... Из вечности в обычное время было неизмеримо сложнее, чем пройти через ту же завесу в колодец времени. Необходимо было с очень высокой точностью установить на шкалах приборов координаты соответствующей точке земной поверхности и требуемого момента времени, но, несмотря на огромное внутренние напряжения, Харлан работал с легкостью и уверенностью, говорящим о большом опыте и природном таланте. Он оказался в машинном зале космолета. Совсем недавно он вместе с социологом изучал этот зал на экране хроноскопа,